Зов. Валуа тоже отбивался от убийц своего королевства и своих собственных. Сидел с ними вместе за столом и жил под вечной угрозой. В те дни он созвал в Блуа генеральные штаты. Король искал там убежище, и сейчас же за ним отправился ГИС, да и вожаки Лиги преследовали его по пятам. Все 16 каждый ведал одним округом в Париже. На генеральных штатах в Блуа, созванных 16 октября 1588 года, король Генрих III снова дал католикам обещание истребить гугенотов. В дни организации парижской лиги власть в Париже находилась в руках комитета 16 куда входили представители от городских округов по одному от каждого округа. Комитет 16 представлял мелкобуржуазное крыло Лиги. В его функции входили закупка оружия и набор городской милиции из низших слоев населения. Примечание редакции. Кроме того, туда переправили всякий сброд из столицы. Он должен явиться угрозой для благоразумных представителей провинции, на которых рассчитывал Вулва. Лу Нет, разум здесь ни в чести. Его стараются отогнать подальше. Короля осаждает шайка флагелантов. Он вынужден принять их приветливо. Он ведь сам когда-то участвовал в их представлениях, так как очень любил всякие переодевания. Флагелланты — участники враждебного католической церкви религиозного движения, возникшего в XIII веке среди итальянской городской бедноты. Флагелланты ходили по городам и селам, подвергая себя публичным бичеваниям. Генрих III примкнул к братству флагеллантов и участвовал в их процессиях. Примечание редакции. Брат его покойного любимчика Жуаеза, изображают распятого Иисуса. Чудовищно искаженные образы мистерий врываются в убежище несчастного короля, у Христа течет из ран настоящая кровь, римские солдаты громыхают ржавым оружием, они вдруг бросаются в середину взволнованной толпы. Жон-мироносец изображают капуцины, тем громче они завывают, стонут и кидаются на землю. И вот под ударами бичей падает и сын человеческий. Подними же его, Валуа. А если не поднимешь, то изменишь религии. Уж где-где, а в этой давке мы до тебя доберемся, достаточно одного ножа. На самом деле им было страшно самих себя и своего порочного обвинения. Разве мог всему этому сочувствовать какой-нибудь ученый-юрист, заседавший в королевском парламенте. А между тем этих господ тоже заставили принять участие в низком бесчинстве. Ученость нелегко забыть, и ясный разум не затмится по приказу. Но затмение происходит легче у того, кто вовлечен в движение масс. Он уходит в безрассудство с головой. И если обычно размышлял слишком усердно, то, захваченный массовым гипнозом, и чувством национальной общности, он вдруг начинает реветь теленком. Президент ДНИ немало в этом преуспел. Ему удалось тронуть даже тирана Валуа. А как раз против него-то ему и поручили восстановить своими слезами обиженный народ, в то время как некий праведник Буше должен был добиться того же яростным кипением своего гнева. Каждый действовал на свой лад, и герцог Гиз пожимал немало замаранных рук, хотя это было ему весьма противно. Герцог Гизу все становилось противным. Его роль народного героя, его ревностная пылкая дружба с Испанией, его отношения с людьми, окруженные испанскими головорезами, которые следили за каждым его шагом, он был принужден бесстыдно предавать собственного государя всемогущему послу Дона Филиппа. Ему приходилось говорить, «Мы надеемся, что ваш повелитель-король окажет нам помощь, если наш государь вздумает опереться на гугенотов». Гис сам предпочел бы сделаться гугенотом, лишь бы не повторять то и дело подобное заявление. Его тщеславие, его жажда поклонения – которыми его незаслуженно окружали. Все это были только слабости, и они-то и толкнули его на ошибочный жизненный путь. Гис не мог этого не понимать, его род был достаточно умен. Только самые ничтожные люди, способные возомнить себя великими, если какое-либо движение и и обезумевшего сброда вдруг вознесет их на вершины, где им совсем не место. «Да здравствует наш вождь!» слышит то и дело такой вот герцог Гис, а ему хочется спрятаться или разогнать всю эту свору, пусть встанут опять за свои прилавки. Больше всего он жаждет помириться с королем. Тогда король, назначит его наместником всего королевства, но еще до того, как армада вернется с победой из Англии, и испанцы достигнут пределов своей наглости. ГИС намерен еще прежде выступить против них, и генеральные штаты собрались в Блуа ради этой единственной цели. Когда-то королю пришлось им обещать, что он искоренит еретику. Теперь он должен объявить о том, что король Наварский лишается своих прав на французский престол. Король делает попытки уклониться от этого. Сам Генрих Наварский пишет штатам послания, и все-таки они торжественно объявляют его притязания незаконными. Они отказывают ему в его праве на престол, как первого принца крови. Едва Генрих узнал об этом, как он забыл и своих убийц, и свою музу, а вместе с романтикой и свой страх. Он отправился воевать. Почему? И король, и лига все обратились против него одного, а их воюющие процессии предаются такому духовному распутству, которое ему отвратительнее всякого сакремора. Пусть жизнь тяготеет козлу и к убийству, и все же она не хочет, чтобы ради этого лицемерили и попирали разум. Генрих двинулся на Британь, но в обход, через все королевство, чьи представители тем временем его торжественно отвергли и отстранили. Он сражался с королевскими войсками и войсками лиги, на этот раз они были для него одно, ибо он ожесточился очутиться уже на прямом пути к престолу и опять, как в самом начале кануть в поток событий, снова стать чужаком. Славная победа при утра, и вдруг опять все начинается сначала, болото, мелкие городишки, засады, бедный дворянин падает, сто врагов сдаются в плен, град, буря, мы берем замок на морском побережье. Эх, если бы наша пушка прибыла пораньше!» Дурацкая штука сражаться с морем и ветрами. И все же в пылу схваток он забывал о своем раздражении и гневе. Был рад, что жив, дышит, хотя враги старались не давать ему жить и дышать. Рад, что завоевывает землю, хоть по кусочкам. Однажды в полдень, сидя один под деревом, только что едва избежав смерти, еще задыхаясь после стремительного движения, Он принимается за свою трапезу. Он окидывает все вокруг каким-то растерянным взором. Как широка эта страна. Вдали она словно сливается с небом. Она безмолвствует, и только море грозно гремит. Она не хочет Генриха. Она его даже не знает. И если бы не глубокое и стойкое мужество его духа, Он мог бы опасаться, что ему каждый раз придется начинать все сначала, как пришлось теперь. Без конца возвращаются все те же картины. Болото и засады. Сотня пленных. Падает ничком бедный дворянин. Бушует буря, идет град. А я должен овладеть замком на морском побережье. Эх, если бы вовремя прибыла наша пушка! На ладони черной от пороха лежит его обед, корка хлеба и яблоко. Он голоден, но не поддается унынию. Его привело сюда долгое жизненное странствие, а когда-то давно были горы, озаренные солнцем. Он смеялся и переходил радостно журчащие ручьи. Еще молодым попал он в школу несчастья, научился думать пока от прихотливых изгибов мысли у него не начали горько кривиться губы, по крайней мере, временами. А вернувшись домой, он понес бремя обычных тягот жизни, подобно каждому, у кого голодное тело, и шкура, которой легко продырявить. Невелики были сперва эти тяготы, а возьмешься за них как следует, и они вырастают. Ныне он прославлен, его ненавидит обожают, боятся, и ему дано узнать, что тяготы жизни могут снова опуститься до уже пройденных ступеней. И вот под деревом, стоя, съедает он свой убогий обед. В тот же час король Франции принимал посла Мендосу. Посол получил сообщение о победе армады и приказал немедля отпечатать и распространить эту радостную весть. Затем он поехал из Парижа в Шартер. Он хотел перво-наперво в самом почитаемом соборе вознести благодарственные молитвы при Святой Деве. После этого он отправился к королю, который жил тогда в епископском дворце. Виктория, с достоинством возвещал посол каждому встречному, наконец вошел к королю и показал ему письмо: Виктория, Победа, перевод с испанского, примечание редакции. Тогда король протянул другое, полученное позднее. Англичане обстреляли армаду, 15 кораблей потоплено и 5000 человек убито. а высадки в Англии нечего было и думать. Мендоса попытался все целиком опровергнуть, а если кое-что здесь и правда... Это не помешает ему сохранить свое величие. Потоплено 15 кораблей? Да их в Армаде 150, прямо из полины, настоящие башни из дерева. А 5000 убитыми — это для десантной армии почти незаметная убыль. уже не говоря о том, что к ней идет подкрепление. Но только на самом деле никакое подкрепление уже не шло. Оно было заперто в Голландии. Король Франции учтиво восхитился плавучими башнями, которые были построены Доном Филиппом с величайшей предусмотрительностью. К сожалению, их высота имела свой недостаток. Корабельные пушки могли стрелять только по далеким целям. И еще огорчительнее то, что адмирал Дрейк быстро открыл слабое место гордого флота. Дрейк, Фрэнсис, родился около 1545, умер в 1595 году, английский моряк и пират, впервые после Магеллана совершивший кругосветное плавание 1577-1580. Принимал активное участие в разгроме испанской непобедимой армады. Примечание редакции. На своих челнах Выскочил он из Плимутской гавани, подъехал под самые борта исполинов и пробил их. И какая несправедливость! Само небо точно встало на сторону противника. Еще и сейчас, когда мы разговариваем, вихри уносят испанские корабли в разные стороны, иные даже в ледовитое море, и там они разбиваются в щепки. Испанец никогда не смеется, иначе посол наверняка бы посмеялся над этими презренными наскоками бурь или Англии на всемирную державу. Но он лишь безмолвствовал и презирал. А король ему в том не препятствовал. Так они и стояли друг перед другом в каменной зале, оба не снимая шляп. Первыми осмелели несколько придворных. «Английская королева торжествует!» — проговорил довольно громко Крион. А кто-то добавил, «Елизавета показалась народу на белом коне». «Великий народ!» — решительно заявил полковник Орнану. «Счастливый народ! Он спасен, он свободен и любит свою лучезарную королеву». Что значит сорок пять лет для красоты королевы, которая победила? Тут Берон, старинный враг Генриха Наварского, сказал, «В этом народе царит единодушие. Мы тоже должны стать единодушными». И сейчас же среди собравшихся началось какое-то движение. Из уст в уста передавалось чье-то имя, пока лишь полголоса. Король покинул залу, за ним — посол. Король шагал по сводчатым переходам. Он шествовал величественно, как это умели делать валуа. У одного из окон во двор он приостановился и показал вниз. Посол увидел около трехсот турок-каторжников, которых испанцы обычно сажали грибцами на свои галеры. Посол спросил, откуда они. С одного из кораблей армады, выброшенного на берег, пояснил король. Посол потребовал их выдачи. Вместо ответа король встал перед окном. Турецкие невольники упали на колени и, подняв голову, вопили месерисордия. Милосердие, перевод с испанского, примечание редакции. Карл смотрел на них несколько мгновений, затем отвернулся. Это надо обсудить. Иные из его придворных позволили себе заметить, это уже обсуждалось. Во Франции нет рабства. Кто ступил на французскую землю, тот свободен. Наш король вернет этих людей своему союзнику-султану. Король притворился, будто не слышит, но с тем большей учтивостью проводил посла до дверей. А тому при всем его чванстве пришлось вытерпеть еще немало унизительного. И впереди, и позади него заговаривали о том, что взяты пленники самых разнообразных национальностей. Испания всех принудила быть гребцами на ее судах. Французы тоже не избежали рабского ярма. А ведь это наши солдаты и соплеменники. Во что хочет Испания превратить нас в рабов? как и все остальные народы земли. Впервые об этом заговорили при французском дворе в тот день, когда разнеслась весть о гибели армады. Посол уже отбыл, но король не уезжал. Казалось, он чего-то ждет. Никто не знал чего, многие полагали, что он снова погрузился в обычную безучастность. Поэтому придворные стали выражать свои мнения еще свободнее и повторяли все решительнее, что весь народ королевства французского должен единодушно защищать свою свободу, по примеру, Англии. Да, эта страна избежала самой страшной участи. Оказывается, испанцы везли на своих кораблях все орудия пыток, применяемые инквизицией. При католическом дворе Франции... Были и протестанты, явные и тайные, и кому-то из них пришло на ум заявить «свобода мысли» — вот в чем дело. Только она обеспечит нам наши права и наше единство. А вместо того, чтобы заставить говоривших это замолчать, придворные начали нашептывать друг другу чье-то имя, то же, что и раньше, только уже громче — И Берон, тот же Берон, обратился к королю со словами Сир. «Король Наварский лучше, чем я полагал. Человек крайне редко признает свои ошибки. Я же готов признать их». В эту минуту появился Гис. Его прислал Мендоса, чтобы он заставил короля подчиниться. Гис был готов это сделать. Он сейчас же перешел к угрозам, ссылаясь на то, что 30 тысяч испанских солдат стоят во Фландрии. И вдруг голос. — А где стоит король Наварский? Тщетно ждал Гис, что Валуа вмешается. Король Франции сам должен был бы это сделать, но за пресыщением обычно следует апатия, а голос — Сир! «Призовите короля Наварского!» Ни возражения, ни гнева. Гис и его лига вскоре отдадут испанцам крепость на границе с Фландрией. Они будут и дальше служить врагу и притеснять своего короля. Но сегодня для герцога Гиза знаменательный день. Гибель армады открыла ему глаза на самого себя. И опять тот же голос. «Король Наварский!» В стороне от своего войска стоит под деревом Генрих. Страна эта широка, и вдали сливается с небом. Оно безмолвно, лишь море грозно гремит. Генрих слышит, как его окликают по имени.